Пуск к озеру судеб не принес облегчения. Подозрительной была тишина. Только мириадами голосов переливался лес. С ветки на ветку прыгали белки. В кустах с дикими ягодами перелетали малиновки. С обрыва путники впервые увидели голубую гладь озера. Длинный песчаный берег оказался пустым. Лишь серыми пятнами остались на нем следы от костров. Войско ушло. — Да, запоздали мы, — произнес печальный Дарий. «Может, хоть кто-то остался?» – растерянно спросил белобрысый паренек. Скривил пухлый рот. «Что же теперь?» – подумал он Амвросий. Полное радостных ожиданий настроение сменилось тревогой. Не хотелось верить, что воины покинули место сбора. Под большими ивами мальчики разбили лагерь. Разожгли костер. Ветер гнал пенистые волны. Поднимались косые чубы. Щекотал загорелые лица. Чайки кричали над водой, опускались, выхватывая серебряных рыб. Далеко заводами темнел горизонт. «Есть хочется», — грустно заметил вторяк. Валившийся живот мальчика издал подтверждающий звук. «Надо решить, что делать дальше», — предложил Светлан. Закутался в плащ, сидя на корточках у огня. Втянул голову в плечи. Небо становилось темней. Сильнее сделались порывы ветра. «Зря мы на берегу ночевать остаёмся», — сказал Амвроси. «Не зря», — возразил Беляв. Курчавый чубчик его поднялся вверх. Воздух теплый только что дует. Переживем. Не такое переносили. Водяной нас не проглотит, и русалки не посмеют песнями завлекать сынов Перуна. Но вот если Всегорд оставил поблизости отряда, они нас заметят по огню. Или мы их. Понимаешь? Юный римлянин недоуменно поднял брови. Он не сомневался, что все до единого скловины покинули берега священного озера. Надежда была бессмысленна. Мальчик с твердостью отбросил ее. Он понимал, опираться можно лишь на упрямые факты. Таков был один из усвоенных по книгам уроков. Единственное, что сейчас было необходимо, это ясный план и хороший отдых. «Да-да, может и повезет», – пробурчал сероглазый паренек. «Они не больше суток как ушли», – отрешенно сказал Эдарий. В голове у созрел новый замысел. «Нагнать мы их сможем, только знать бы, куда воевода повел своих людей». Спускался вечер. Вернулись обе группы, высланные в разведку. Подоспели охотники, ходившие в лес. Доброжир и храбр тащили самку кабана, привязанную за ноги к палке. Третий мальчик гордо нес за перепончатые лапы трех жирных уток. Разведчики покачивали тонкими ветками усеянными грибами. «Пир!» — закричал таряк «Да, славно поедим!» — улыбался Идарий. Хотели еще тройку поросят захватить, да уж больно юрки они, сообщил храбр опуская вместе с Доброжиром тушу животного. Они на солнышке спали, на опушке. Мы подкрались и в одного зверя как ударили копьями и бежать. Забрались на деревья. Стадо поднялось, рычат, скачет Ох, как они бесились. На силу мы их дротиками отогнали. А древко одного копья перегрызли твари, дополнил рассказ товарища Доброжир. Счастливая улыбка засияла на низколобом лице охотника. «Молодцы!» — похвалил и Дарий. «Спасли вы нас, братья! От голодной смерти спасли!» — ликовал вторяк. Щеки его покраснели от нечаянной радости. Дичь выпотрошили и почистили. Нарубили кусками на старом отшлифованном водами стволе дерева. облизывая юные воины насадили мясо и грибы на палки и короткие мечи. Принялись печь на углях тянули голодными ноздрями приятный запах, доставали из запречных мешков и сумок соль, глотали горячие ломти, облизывали жирные губы. Хорошо, подумал он Амвроси. Кровь оживала в жилах, становилась подвижнее горячей. От усталости и сытости тянуло спать. Долго тут оставаться нельзя, прилаживаясь у огня поудобней сказал храбр. «Воины все наверняка ушли. Никого, кроме нас, у озера нет. Одни духи да дикие звери. Хотите, спорьте, а я скажу. Мне одно ясно. Утром надо отсюда уходить». Беляв недовольно буркнул. «Куда?» — насмешливо спросил Доброжир. «Знаешь ты, куда?» Воевода на юго-восток двинулся. Дубыня первым следы возле ручья нашел. Песок весь истоптан, по нему сразу и не определить было». Другие-то все понять не могли, а он сразу почуял, куда войско дальше пошло, верно я говорю? Все так, кивнул мальчик с близко посаженными глазами. Лихо они свой уход запутали, но по смяттой траве все же видно. А где и на земле отпечатки поглубже остались? Их тысяч шесть было, разве незаметно пройдешь? Ха -ха. Даже если обмануть кого хотели, все одно понять можно. Наверняка Всегород войско к городищу Магуры повел. «Куда еще?» — предположил Амвроси, зевнул, укрываясь плащом. Снизу мальчика согревала сухая трава. Веснуши этот паренек повернул голову на травяной подушке к звездному небу. Прошептал едва слышно. «Чую, зря мы из крепости ушли. Где оно, это ваше городище?» Светлана усмехнулся, потрепал товарища за русую челку. «Не бойся, эту дорогу мы знаем. Там дом наш». Идарий насупился, отогнал комара от носа. Высказываться не спешил, ждал, что другие скажут. Как и все, он расположился, лежа недалеко от большого костра. Походный плащ и охапка сена были его постелью уже много дней. Иной раз спать приходилось на одной земле. Разговор сбился на постороннее. Вспоминали родные селения, забавы и праздники. Спорили, хвалились уловом и доброй охотой. Рассказывали про родных. Матерей, отцов, сестер, братьев Припоминали смешные истории, хвалили великих предков Сухие ветки потрескивали в огне Отовсюду на свет слетались ночные мотыльки Почти полная луна роняла желтоватый свет на озерную гладь Желтые искорки расползались по колеблющейся воде Изредка пролетала какая-нибудь птица «Хватит о пустом трещать! Отдели давайте!» Внезапно вспылил паренек с отопыренными ушами. «Правильно!» — поддержал Амброси. «Не решили еще всего!» Дубы не утер кулаком, приоткрытый рот приподнялся на локтях. «Два дня, как с лагеря снялись, не больше того! и Это я точно знаю! Мне, как на какой след гляжу, сам леший шепчет! Так, мол, так говорит!» Подросток внушительно взмахнул рукой, словно отметая чужие сомнения. Сотен, пять всадников было и в десятеро к ним пеших, без телег, без обоза всякого были. Спешно двинулись. Нагнать мы их теперь не сумеем. Но вот если они кого еще поджидать станут, вот тогда нагоним, слышите? Это я говорю тем, кто по мамкиной сиське скучает. Не зря я его главным в разведку послал. Правду бывалые воины говорили, лучшего следопыта среди нас нет. И как он все понимает? Другой бы только на след указал. А он ведь посчитал даже, подумал и Дарий не без зависти. Повернулся к римскому другу. Спросил, что скажешь, Амвросий? Думаю, верно, Дубыня говорит. Воевода рать к княжескому городище повел. Если так, то там мы его догоним. Если он еще большую остановку сделает, тогда тоже догоним. В этом не сомневаюсь. Быстро он идти намерен, но возле города Магуры мы их точно найдем. «Дождь Бог нам в помощь! Ведь зачем Всегород к нашему городищу двинулся? Наверняка Даври там хочет большие силы собрать. Куда еще легче всего свежему ополчению племен подойти?» «А что, верно!» — поддержал вторяк. Дубыня примял поудобнее охапку свежего сена в подголовье. Сел, обхватил колени, сузил глаза. Вдохнул глубоко, прижав в груди выдающийся вперед подбородок. Оглядел желтоватый от огненного света лица товарищей. — Это ты складно, брат, — сказал. Ну, коль у нас тут совет выходит, я вот что еще хочу добавить. Видать, оваров много навалилось, раз наши так быстро отсюда ушли. Боязно. Мало ли что. — Ты, Дарья, что думаешь? — с дрожью в голосе спросил Беляв. — Не молчи, — проворчал Доброжершевеля длинными бровями. Натянул плотнее кожаный капюшон, словно прячась от дождя. Идарий скорчил равнодушную мину. Поднялся, не торопясь, бросил в костер побольше веток. Ярче вспыхнуло во тьме одинокое пламя. Отряд ждал, что он скажет. «Без слов ясно все. Давайте спать. Утром по следу воеводы пойдем. Выбирать нечего. Не по дороге, так в городище Магру соединимся со своими. Раз теперь большая война пришла, значит и нам в стороне оставаться нечего. Вперед шли, вперед и пойдем». «Уж больше некуда!» – печально прошептал Беляв. Повернул голову на травяной подушке к звездному небу. Тревожные мысли появились в Амвросия. «Значит, больше аваров, чем склавин!» «Значит, не решается, да врит сходу разбить врага, хоть и вернулся из империи с могучей силой!» Но что, если уже случилась великая битва, и князь с потерями отошел к своему городищу?» Страшной картиной представилось поле, усеянное мертвыми телами. Хищными стаями носились по нему аварские всадники Рвали добычу спавших, срезали скальпы Мальчику хотелось отогнать от души беспокойство Но лишь сон рассеял его, погрузив утомленный разум в сладкое забытье На рассвете отряд продолжил путь Мягко щекотала ноги зеленая трава Светился в лучах восходящего солнца утренний лес По следу прошедших воинов ребята обогнули болото Квакали лягушки, в мутной воде шустрили головастики. Узаросли камыша и рогоза, путники остановились. Набрались съедобных коренев, чтобы размолоть и испечь лепешки. Двинулись молча дальше. Каждый размышлял о своем. Собирали грибы, рвали дикую кисловатую малину. К середине дня вышли к реке. Лиственный лес оборвался. Бросились в глаза частые пни, увядшие листья на срубленных ветках и следы от волока волокобревен. Звонко пил зяблик, прыгали кузнечики и жужжали пчелы. «Джи-джи!» — провожала гостей неугомонная Сойка. «Чудно, какой ясный день!» — подумал Амброси. Стерся лбопот грязным рукавом. Сильные ноги мальчика не чувствовали усталости. Сердце билось спокойно. Страхи минувшего дня остались у озера судеб. «Глядите!» — вторяк указал пальцем направо. На противоположном берегу реки Стояли в ряд несколько плотов. Их оставили в воде, даже не разобрав, чтобы высвободить веревки. Скловины торопились, следов от костров не было. «Ночью реку переходили», — задумчиво произнес и Дарий. Мысленно добавил. «Глубоко тут, и место опасное. К броду не пошли, а сразу перевалили. Торопятся, значит». Несколько ребят переплыли на другой берег. Перегнали плот. Отряд переправился, искупался в чистой воде, наполнили фляги и бурдюки, двинулись дальше. Два дня шли по следу. Селений не встречали, лишь однажды натолкнулись на девочек, собиравших ягоду. Расспросили. Нового не узнали. Побрели вперед по диким лугам и лесным тропам. Ели мало, спали еще меньше. Оставляли подношение лешему. Разоряли птичьи гнезда, жевали сырыми съедобные грибы. На четвертый день солнце полило ярче обычного. Спасал зеленый защитник лес. Ветви деревьев укрывали от жгучих лучей. Рубахи темнели от пота и грязи. Тела пахли усталостью. Римская держава расположена на юге. На севере за горами великие леса. На востоке лежат бескрайние степи. На Западе обитают авары и подвластные им племена. Но ведь есть еще на Западе другие народы. Ведь не владения Кагана упираются в океан. Что же за люди живут в тех землях? Как же называл их Валент? Лонгобарды и Франки, а еще... Вот бы припомнить все имена, рассуждал про себя Амвросий. Мысленно он переносился домой, к лампаде и ученым свиткам, не желая больше изнурительных походов». Хотелось посидеть в бане возле раскаленных, трескучих камней, поговорить с мудрым отцом или рыбой. Хотелось согреться паром, а потом прыгнуть в речную воду. Каким же хорошим был минувший год. Колонной подвое мальчики брели вперед. «Стойте — Стойте! — замахал правой рукой один из разведчиков. Отряд остановился. Смолкли тихие разговоры. беззвучно паренек с торчащими ушами подбежал к Дарью. Зашептал взволнованно. На пушке леса воин человек 100 отдыхают, варят в котлах кашу, запах стоит. Похоже на наших, но, ну, может, хорваты? И, дарив таряк, поспешили вперед. Потянулись в ожидании тягостные мгновения. Вернулись походные старшины со счастливыми лицами. Рядом неуклюже шагал сильный бородатый мужчина. На плече держал копье. Улыбался, скаля, короткие крепкие зубы. «Свои!» — радостно подумал Амвроси. «Первый раз за много дней ребята наелись горячей кашей!»